Глава 8 О заработной плате. Естественное вознаграждение за труд, его заработную плату, составляет продукт труда. В первобытном состоянии общества, предшествовавшем образованию частной земельной собственности и капиталов, весь продукт в полном составе принадлежит рабочему. Тут нет ни землевладельца, ни хозяина, с которыми он должен был бы делиться. Если бы продолжалось такое состояние, то заработная плата возросла бы вместе с увеличением производительной силы труда, которая вызывается разделением труда. Все предметы становились бы постепенно все дешевле и дешевле. Они производились бы все с меньшими затратами труда и, следовательно, покупались бы за продукт меньшего количества труда, потому что при этих условиях товары, произведенные одинаковыми количествами труда, свободно менялись бы друг на друга. Но хотя в действительности все предметы и стали бы дешевле, однако многие из них на первый взгляд как будто подорожали бы против прежнего и обменивались бы на гораздо большее количество других товаров. Предположим, например, что в большей части производств производительная сила труда увеличилась в 10 раз, то есть что труд одного дня стал производить в 10 раз больше продукта, чем прежде. Предположим также, что в каком-нибудь отдельном производстве производительная сила труда увеличилась только вдвое, то есть что труд одного дня стал производить только вдвое больше, чем прежде, При обмене продуктов однодневного труда в большей части производств на продукт однодневного труда этого одного производства за двойное в сравнении с прежним количество произведений этого последнего пришлось бы заплатить увеличившееся в 10 раз в сравнении с прежним количество продуктов всех прочих производств. Таким образом... Какое-нибудь определенное количество первого из этих продуктов, например, фунт, стоило бы, по-видимому, в пятеро дороже прежнего. На самом же деле оно стоило бы вдвое дешевле прежнего. Хотя при покупке такого товара пришлось бы заплатить за него в пятеро большее количество других товаров, однако для того, чтобы купить или произвести его, Потребовалось бы вдвое меньше труда, чем требовалось его прежде, а стало быть, и приобрести его стало бы вдвое легче прежнего.